Глава двенадцатая Прогулка не задалась Сначала нас не хотели выпускать из комнат, представленные неизвестно кем стражи, изображая каменных истуканов, категорически отказывались открывать резные двери, сквозь которые мы их прекрасно видели, но добраться не могли. Двери, несмотря на всю свою кажущуюся хлипкость, оказались сделаны из очень прочного то ли дерева, то ли металла, то ли вообще камня с вкраплением разноцветного сланца. Минуте на третьей Полинку осенило, что я не только всем нужная принцесса, но и великий маг. В итоге я сначала испарила двери, интересно, дорогие, а затем приклеила к стенам охраняющих нас демонов. Демоны возмущались и обещали жаловаться, но я пригрозила им склеить рты, и стало потише. Затем мы долго искали нужную лестницу, ведущую вниз. А когда нашли, то чуть было не передумали гулять дальше. Нам навстречу попалась деловитая идущая Присцилла, в полуха слушающая трех демонов-советников одновременно. Однако ведьма была так сильно погружена в собственные проблемы, что лишь безразлично мазнула по нам взглядом отстраненно кивнула и прошла мимо. Ее спутники тоже не удостоили нас вниманием так что, выдохнув и вознеся благодарность местным богам, мы отправились на дальнейшие поиски выхода». Тот нашелся спустя еще минут двадцать, за которое я довела до икоты в атаку бесов. Почему-то никто с первого раза не желал оказывать нам помощи и содействие, игнорируя вежливые просьбы показать выход в парк. Так что приходилось сделать драконье лицо и просить повторно. Еще почти час мы мытарств, еще одна ликвидированная стража, охраняющая кованую калитку в парк, потом брани в спину, и вот, наконец, мы цели Выйду замуж, заставлю его купить необитаемый остров или переехать в одноэтажный домик у моря, негодующе бурчала Полинка. Уже не сильно-то и желая прогуливаться по парку. ни дворец, а лабиринт. Никакого почтения к будущей владычице. Кстати, об этом. Я пересказала ей опасения Йохия, намеренно сгустив краски, чтобы Полина не вздумала от них отмахиваться. Я постараюсь что-нибудь придумать в самое ближайшее время. Может, какое мулет или защитное заклинание, но и ты не зевай. К счастью, Полинка всегда была благоразумной, не считая некоторых моментов касательно мечты. Так что отнеслась к моим словам со всей серьезностью». Амулет с заклинанием, защищающий от вражьих происков, да, было бы неплохо, я тоже подумаю. Заверив, что в самое ближайшее время точно не будет бросаться на грудь Савя с воплем «Владыка, я ваша навеки!», подруга мечтательно прикрыла глаза и тут же в кого-то врезалась. Мы с ней бездумно бродили по очень странному, без тропинок, парку, который зарос не только пальмами и бамбуком, но и лианами, так что полный контакт с бегущим навстречу незнакомцем произошел против нашей с ним воли». «О, прошу прощения!» Мужчина без труда удержал Полинку за талию и довольно быстро отпустил, не став прижиматься ни одной лишней секунды. «Вы не пострадали?» «Нет, все в порядке». Она кокетливо стрельнула глазками в незнакомца. С детской непосредственностью восхищаясь его мускулатурой. Да и я, что греха таить, уделила красавчику внимание. Высокий, смуглый, пропорционально сложенный, с черными слегка вьющимися волосами до плеч, белозубой улыбкой, густыми бровями и умными темно-карими глазами, слегка вспотевший, с мужественным рваным шрамом на груди, он был концентрированной девичьей мечтой. Даже я заинтересовалась. Молчание начинало затягиваться. Мы рассматривали его, он, в свою очередь, и нас, и никто не торопился идти своей дорогой или заговорить первым. Ох, откуда-то сверху, практически на нас, свалился еще один полуголый атлет. Замер в хищном полуприседе, словно готовился напасть, но наш первый, почти знакомый, протестующий рыкнул и второго моментально сдуло в гущу лиан. «Леди, прошу прощения за инцидент, но разве вас не предупредили на входе, что парк закрыт на время проведения маневров, и здесь может быть очень опасно?» «Нет», — мило улыбнулась Полинка, даже не думая признаваться, что что-то такое страшненько все-таки пытались сказать, но больше просто возмущались без объяснения причин, отказываясь пропускать, и мы приняли соответствующие меры. «Но разве может быть опасно рядом с таким потрясающим мужчиной?» «Вы мне льстите. Демон, а это был именно демон, совершенно не стеснялся того, что стоит перед нами в одних трусах, и что, примечательно, не пытался флиртовать, посматривая на нас немного напряженно». «И все же позвольте проводить вас на выход. Владыка не простит мне, если с его гостями случится что-либо нехорошее». «А может?» — спросила я, не особо в это веря. «Ну разве что еще один бегун мимо в трусах проскочит. Ну разве это так страшно? Что мы мужиков в трусах не видели? Как, впрочем, и без трусов». К сожалению, демон перехватил стремительно летящее из леса копье буквально в полуметре от меня, избавив от необходимости лечиться от колото-резаной раны. «Да». После этого рявкнул на неизвестном нам наречии так грозно и громко, что Полинка непроизвольно присела. А с ближайшей ветки шмякнулась мелкая птаха. В гуще леса кто-то виновато покаялся. «Леди, за мной!» Прикрикнув и на нас, Брюнет шагнул в том направлении, откуда пришли мы. «У вас не больше трех минут, чтобы покинуть опасный участок». «А что, просто нельзя сделать этот участок безопасным? Почему вообще маневр проводится в парке, который предназначен для прогулок?» – возмучилась я, не двигаясь с места. «А что, три минуты мне гарантировали, а бегаю я быстро, если что». «С чего вы вообще взяли, что этот парк предназначен для прогулок?» Нахмурился демон и метнулся влево, уверенно перехватывая за загривок неизвестную земной науки тварь, намеревавшуюся броситься на полинку. Размером с крупную собаку она была отвратительно лысой, подозрительно бордовой покрыта черными длинными тонкими шипами, как дикобраз. Тонкий длинный хвост заканчивался крупной шишкой – которой эта демоническая псина попыталась стукнуть мужчину, но тот без проблем увернулся, не забывая строго смотреть на нас. Узкая морда со скаленными клыками и горящими жаждой крови глазами не добавляли собачке привлекательности, так что я решила, что не так уж не знакомится и не прав. Да и гулять по такому странному парку мне уже не очень-то и хотелось». «Ди, нам, наверное, и правда пора», — дрогнувшим голосом озвучила мои мысли Полинка, когда с другой стороны тропки медленно вышли еще две игольчатые псины и тонко взвизнула, когда одна с рычанием припала к земле. Мои глаза заволокло кровавой пеленой. Земля встала на полметра дальше, а руки охватило черное пламя. Стоило только осознать, что здесь действительно очень опасно. «Опасно, да не для всех. Или я не само совершенство?» «Кис-кис!» — позвала я зловеще ближайшую ко мне тварь, одним лишь желанием формируя в руках огненный шар. Кто тут хорошая собачка? Кто хочет поиграть в мячик? Псины, явно обладая зачатками разума, оценили непривлекательность мячика и благоразумно попятились обратно в лес, быстро мимикрируя под окружающую среду. Позади совершенно непочтительно присвистнул демон. Медленно обернулась к нему, желая ответить что-нибудь язвительное. Но тут моего слуха коснулся едва уловимый шорох справа — и я резко выкинула руку в сторону, практически на подлёте, останавливая глупца, попытавшегося на меня напасть. Сжала его горло крепче, насладилась сиплым хрипом, повернула к нему голову, оценила бледный вид и выпученные глаза, с осуждением цокнула и презрительно уронила вниз. «Сзади!» — выкрикнула Полинка, но я уже и сама почувствовала новую угрозу. «Слева, сверху, сбоку, снова сзади!» Глупые демоны, явно приняв меня за элемент манёвров, всё нападали и нападали, используя в атаках преимущественно собственные силы. Но были и те, кто метал в меня копья, кинжалы и даже магические пульсары. Разойдясь, через какое-то время я даже начала получать извращённое удовольствие, безнаказанно избивая мужчин, словно глупых котят. На месте них я представляла Рея и входила в азарт всё сильнее. «Так тебе, наглый дракон!» «И вот так тоже! Из-за тебя всё это! Только из-за тебя!» Усилившееся в десятки раз чутье заранее подсказывало мне, откуда последует очередной удар, а возросшая ловкость, сила, реакции и необъяснимая логическими законами магия позволяли мне противостоять им практически играючи. Спустя три минуты тропка превратилась в утоптанную тлеющую полянку, на которой то тут, то там постановали полуголые мужики. А еще... Они закончились? «Отряд, стройся!» Гневно выкрикнул наш первый почти знакомец, подходя ближе и меткими пинками помогая подняться самым пострадавшим. «Я кому сказал не приближаться? Или я невнятно выразился? Кто из вас первым посмел напасть на хрупкую леди?» Отряд недоверчиво замер, и на меня уставились 12 пар глаз. Пытались понять, леди я или хрупкая. Показательно размяла пальцы, хрустнув костяшками. «Всем три штрафных круга в полной экипировке!» — окончательно вышел из себя брюнет Демоны постановые, поддерживая друг друга, поплелись в лес. А к нам, заискивающе поскуливая, на брюхе подоболзли те самые три шипастые псины. Тоже наказаны. Не сжалился и над ними демон, жестом прогоняя их прочь. А когда все, наконец, разошлись, недовольно повернулся ко мне. Внимательно изучил лицо, изменившуюся фигуру. Да, я подросла и стала мускулистей. Вновь выросшие рога, издавленно кашлянул, резко склоняя голову и ударяя кулаком в грудь. Учитывая, что одежды на нем не прибавилось, это было забавно. «Генерал, брас кахор к вашим услугам!» Продолжительная пауза дала понять, что мне тоже стоит представиться, чтобы мужчина знал, с кем ему не повезло пересечься на этой узкой, уже не очень, тропке. «Принцесса Диана!» — улыбнулась откровенно натянута. «С этого дня сестра владыки!» У генерала забавно вытянулось лицо, и он несколько раз недоуменно сморгнул. «Но я решила, что три волнения на сегодня достаточно, и пора закругляться!» Это долгая история. подробности можете уточнить у владыки или леди Присциллы. А нам действительно пора. Прошу прощения, что испортила вам маневры. Сами видели, так получилось. Полин, идем? Да-да. Подруга с сочувствием похлопала брюнета по руке, намекая, что его подчиненные еще легко отделались. Простите нас, иди специально. Она только осваивается со своими ипостасями, так что могут быть и такие эксцессы. Полина! Да иду я, иду!» во дворец возвращалась уставшая и злая. На себя, на демонов и даже на полинку. Все еще приклеенные калитки стражи проводили нас опасливыми взглядами. А первый же встреченный в бесконечных коридорах Дворца Бес моментально согласился проводить в нужные апартаменты самым коротким путем. К счастью, не солгала, и спустя всего 10 минут я уже блаженно принимала ванну наотрез, отказавшись от чужой помощи, чтобы просто побыть в одиночестве. Кайф. Целый час я отмокала в горячей воде, на всю катушку, используя доставшиеся по случаю пряники. Роскошные апартаменты, огромную ванную, незнакомые, но от этого не менее превосходные косметические средства и полное уединение, сумев одним лишь усилием воли вернуть себе полноценный человеческий облик. Кнут ворвался в помещение, когда я уже вытиралась. «Ты что вытворяешь?» — зашипела ведьма прямо с порога, не обращая никакого внимания ни на мою наготу, ни на мой откровенно непонимающий взгляд — Я для красоты стражу у дверей поставила, совсем мозгов нет. А вот тут было обидно. Да настолько, что я вновь непроизвольно обзавелась рогами короной, почувствовала легкий зуд вместе их появления, царственно завернулась в полотенце и невозмутимо поинтересовалась. «Мама, а вы спокойно разговариваете, вообще не умеете. Бросили меня без объяснения инструкций а потом еще и пеняете, что я их не придерживаюсь? Разве так можно?» «Ведьма недовольно поджала губы, оценила подтверждение нашего родства, как-то нехорошо ухмыльнулась и сменила ипостась на демоническую, превратившись в мощную грудастую мускулистую бабищу с темно-бордовой кожей и мощной короной из девяти желтоватых рогов. Они были больше и толще моих, святой фактуры и более того, переплетались между собой, создавая не просто ряд вдоль линии роста волос, а действительно корону уровня правящей демоницы». «Хочешь инструкции?» — ухмыльнулась ведьма, показывая в зловещем оскале заострившиеся зубы. «Будут тебе инструкции! За мной!» С такой мамой спорить не хотелось. «Я ведь только-только осваиваюсь права, Полинка, а пресцила на этом деле собаку съела. Может, даже не одну. Может, даже необразно Мы вышли в спальню, где меня, несмотря на все заверения, что прислуга не нужна, дожидалась маленькая худенькая бесовка, одетая в простенькое серое платье Тогу». Ведьма небрежно отдала ей приказ накрыть в соседней комнате ужина двоих, а меня заставила одеться. Пока я выполняла прямой приказ маму, стараясь не стесняться постороннего присутствия даже мысленно, та рассматривала меня с испытывающим прищуром. Закончили мы одновременно. и одеваться, слуги накрывать. «Ужин подан, госпожа», — тоненько пискнули со стороны дверного проема. «Идем», — снова приказным тоном распорядилась ведьма, и, не дожидаясь моей реакции, вышла первая. За ужином демоница молчала, словно и тут придерживались правила сначала поесть, а уж потом вести серьезные разговоры. Но стоило только бесом прибрать со стола и подать нам вина с легкими закусками, деловито сообщила. «Неплохо держишься — это плюс. Занимаешься самодеятельностью — это минус. Изображаешь повиновение и почтительность — плюс. Не ощущаешь этого на самом деле — минус». Мама криво ухмыльнулась жестом предлагая не стесняться и пробовать вино, к которому я даже не притронулась, хотя бесы разлили его по бокалам. «Не стесняйся, это из моих личных запасов. Особое. Называется антихаос». Напряглась, понимая, что Присцилла упомянула о хаосе неспроста. Немного запоздала, вспомнила о приступе, который произошел как раз после смены ипостаси. И очень осторожно спросила. «Мне следует опасаться хаоса?» «Хаоса следует опасаться всем и всегда», — весело хохотнула ведьма и резко посерьезнела. «Но тебе особенно. Пока ты не знаешь основ, даже не вздумай взывать к его помощи» если не желаешь устроить внеплановый армагеддон. Тебе он не причинит вреда, а вот окружающим так уж не повезет. На, кстати, примерь». Присцилла перебросила мне на колени темно-серый амулет в форме шишковатой сантиметровой палочки на длинной серебряной цепочке и жестом потребовала надеть на шею. «Кость Хаосита», — пояснила небрежно, пока я выполняла приказ. «Не позволит мощи Хаоса влиять на твой разум и творить глупости», — обращаясь к нему напрямую. Как только подтвердишь звание мастера Хаосита, сможешь его снять. А пока даже не вздумай. — И сколько лет мне для этого потребуется? — спросила Холодея от догадок. — Ну, лет тридцать-сорок, — протянула демоница непринужденно. — Может, больше. Оценила мрачное выражение моего лица, ухмыльнулась и отпила большой глоток из бокала. — Не кисни, детка. В твоем распоряжении остаются две другие магии. А это, поверь мне, дорогого стоит. И сменила тему, многозначительно поиграв бровями. — Кстати, как тебе, генерал? Сосредоточившись на её предыдущих словах, я недоумённо сморгнула. «Какой генерал?» «Браскохор!» — с намёком на возмущение уточнила Присцилла. «Или ты умудрилась познакомиться с кем-то ещё?» «А, этот?» — протянула без особого интереса, всё ещё обдумывая куда более любопытный магический момент. «Ничего так, а что? Хочешь за него замуж?» И тут я порадовалась, что успела проглотить вино. Резко выпрямилась, нахмурилась и недовольно поинтересовалась. «Это ещё зачем?» «Не хочешь?» — ведьма разочарованно поджала губы. «Неплохой вариант и достаточно выгодная партия для принцессы рода Муарух». Я нахмурилась сильнее. «А можно этот пункт вообще вычеркнуть?» «Это еще почему?» — присыла возмущенно вздернула брови. «Детка, я не для того отправила за силы именно тебя, чтобы потом отдавать драконам». «В смысле именно меня?» В груди неприятно кольнуло дурное предчувствие. «Ой, да не тебя конкретно!» — пренебрежительно отмахнулась ведьма. «Женщину я имею в виду. Или ты думаешь, что это первая моя попытка? Знаешь, сколько вас там таких побывало? Сотни!» С отвращением взглянула на демоницу, которая так легко рассуждала о сотнях загубленных чужих жизней, но постаралась спрятать свои эмоции поглубже. Ей они не интересны, а мне могут и навредить. Одно ясно, плясать под ее дудку я не стану, поэтому собираем информацию и думаем. «Ладно, с этим ясно. Я отпилась бокала побольше, уже понимаю, что просто не будет». «Тогда для чего это всё? Какова моя роль и инструкции?» «Ну, наконец-то!» Ведьма тоже допила вино и, просто покрутив пальцем в воздухе, магией подняла бутылку со стола, чтобы разлить ещё. «Предыстория тебя вряд ли интересует, но вкратце дело обстоит так. Мы с драконьим-повелителем, как бы сказать, не дружим и периодически устраиваем своего рода соревнования». Присцилла прикрыла глаза, словно вспоминала что-то смешное и хихикнула. «В общем, то он мне подгадит, то я ему. А тут такой шикарный шанс. Ну вот как его пустить И я не смогла. Когда Заверхрайн начал искать на черном рынке кровь высшего демона, я быстро подсуетилась и продала ему свою. «О, как он радовался!» Димоница окончательно окунулась в воспоминания, став похожей на кошку, только что поймавшую самую желанную мышь. Я не мешала, понимая, что такого рода откровениями делятся не каждый день, а для меня они важны как воздух. В общем, теперь ты не только последний из легендарного рода антрацитовых драконов, но и моя дочь, и драконы тебя не получат. Присыла произнесла последнее слово по слогам, и так самодовольна, что мне стало откровенно не по себе. Она же, уже разделив шкуру легендарно неубитого медведя, мечтательно прикрыла глаза. «Выйдешь замуж за одного из наших генералов, нарожаешь демонят. Да, это будет замечательная месть». «Месть. Все-таки месть. А я случайно подвернувшаяся пешка». «Не стой связались, мама». Насладившись невидимыми лаврами, демоница встрепенулась и вернулась к теме инструкций. Они звучали непритязательно, самодеятельностью не заниматься, а заниматься достойными для принцессы-демонов делами, то есть быстренько изучить местную историю, культуру, законы и прочее, вести себя прилично, лишнего не болтать, в запрещенные места носа не совать, с драконами шашни не водить. Если по поводу занятий я была с ней абсолютно согласна, надо же узнать, насколько глубоко я влипла, то по поводу остального имела собственное, местами абсолютно отличное мнение, но благоразумно оставила его при себе». Зато не упустила возможности помочь Полинке с защитой, обосновав это самой нейтральной фразой «мало ли что». Но удивление ведьма не возражала, согласившись, что «тоже не люблю терять домашних питомцев по глупости». «Хорошо, подберу ей какую-нибудь охранку из своих запасов. Прислука по случаю занесет». «А вот тебя, дорогуша, пора начинать готовить уже сейчас. На вечер назначен прием, где я всем представлю тебя как свою дочь, так что не вздумай меня опозорить». «Над манерами поработаем позже. Принцессе и демонов позволительно периодически ими пренебрегать». Демоница высокомерно усмехнулась. «Но в остальном ты должна быть безупречна. Так что поднимай свой зад и пошли». Идти оказалось недалеко. Три шага до туманной пленки портала, отливающего багровым, который Присцилла создала, лишь щелкнув пальцами, и еще несколько шагов по натертому до блеска паркету. «Девочки!» ряфнула мама, как заправский генерал, заставляя меня непроизвольно вздрогнуть и, прислушиваясь к инстинкту самосохранения, отступить на полшага в сторону. «За дело!» Я даже не успела толком осмотреться, поняв лишь, что мы перешли в местный салон красоты, похожий на огромный будуар с кучей пуфиков, зеркал и практически невесомых разноцветных шифоновых тканей, свисающих с потолка. А в меня уже вцепились две двурогие полуголые демоницы и куда-то потащили. Первым порывом было стряхнуть себя прилипал, но пока я шарила взглядом по окружающим меня предметам, экстренно прикидывая, чем бы вооружиться, чисто случайно встретилась глазами с ведьмой и сразу же поняла, что лучше не сопротивляться. Быстрее отпустят и я послушалась голоса разума. Поначалу было даже терпимо, так как я довольно долгое время провела вдали от элементарной цивилизации, естественно, моя кожа, волосы и ногти нуждались в уходе, и работницы салона это тоже понимали. Первым делом меня отправили в местную парилку, где доблестные труженицы мыла, мочалки, а также банного веника выбили из меня всю грязь, едва не выбив и дух. В целом, если бы не продолжительный, весьма болезненный массаж, сопровождающийся похлопыванием, пощипыванием и прочими шлепками-ударами, я бы даже получила процедуру удовольствия, но я никогда не любила боль, даже во имя красоты. После парилки, распаренную до изнеможения, отшлепанную до стойких розовых пятен на коже, меня завернули в какую-то липкую грязь, которая, по словам одной из демониц, должна была убрать с моего тела всю лишнюю растительность. Не обманули. Спустя 40 минут волосы остались у меня лишь на голове. Хотя одна из самых смелых работниц запальчиво заявила, что сверкающая лысина входит в моду, и можно было бы только через твой труп пообещала я ей ласково и даже не зная, что остудила пыл красоток быстрее. Мой предвкушающий тон, пробежавшая по телу чешуя или мгновенно выросшая рога. На этом дискуссия завершилась сама собой, и меня, закутав черный, как сама бездна халат, под белой рученьки перенесли в соседнее помещение. Маникюр, педикюр, полировка рогов, прическа, макияж. Я никогда раньше не была настолько богатой, чтобы позволить себе полный комплекс услуг такого уровня. Но сейчас уже и не думала, что что-то упустила в этой жизни. Это выматывало. С одной стороны, кажется, ничего не делаешь, лежишь себе и практически плюешь в потолок, расслабляясь под умиротворяющий звук ее природы, пока армия красоток приводит твое тело в порядок. С другой, у меня столько дела, я трачу бесценное время на какую-то ерунду. Я могла как минимум изучить какой-нибудь полезный фулиант, да тот же свод местных законов. Вместо этого вынуждена выбирать цвет лака для ногтей, прикидывая, какой из предложенных будет смотреться менее экзотично. Вульгарно вызывающее нужно подчеркнуть. Агрессивно лавовый, кроваво багряный или тревожно серый. В итоге остановилась на классическом черном, решив не изменять образу. А что? В конце концов я дракон антрацитового рода, и чешуя с рогами у меня черные. Халатик тоже в тон. Так что пусть и ногти теперь тоже будут черными. В унисон моему траурному настроению. После того, как я выбрала лак, меня уже ни о чем не спрашивали. Словно лишь он один задавал тон всему остальному. И макияжи, и прически, и даже платью. В этом я уверилась окончательно, когда расторопные демоницы, закончив с волосами, предложили пройти немного дальше. За очередной занавеской располагался импровизированный шоу-рум в черных тонах где я, о чудо, смогла сама выбрать себе наряд из предложенных. Фантазии, кстати, было где разгуляться, но я проявила остатки благоразумия и выбрала не агрессивное кожаное мини с ботфортами и даже не развратное полупрозрачное макси, не скрывающее ни одного стратегически важного участка тела, а очень даже приличное бальное платье с открытыми плечами и интригующим декольте. И то, что оно было чёрным, расшитым мелкими сверкающими кристаллами, тоже чёрными, его ни капли не портило». К платью мне вручили туфли на шпильке, прощайте ноги. На шею надели довольно тяжелое колье с крупными черными кристаллами. Неужели алмазами? Уши тоже не избежали пытки, и на этом сборы были завершены». Зеркало, к которому меня, наконец, подвели, отразилось слегка усталую от жертв, положенных на алтарь красоты, ага, но в целом очень симпатичную женщину, готовую посетить свой первый демонический бал. Кожа сияла, макияж восхищал, прическа вызывала восторг, платье заставляло задержать дыхание, украшения будили зависть, рога корона приводили в трепет, а зловещую ухмылка на черных губах и мрачный взгляд покоряли с первого мгновения. Об этом мне сообщили с придыханием все пятеро демониц, участвующих в преображении. Просто не хотела я уже никуда идти, но надо. И даже маму оценила результат, когда демоницы вернули меня туда, откуда начался многочасовой путь по преображению одной не самой удачливой попаданки в «Принцессу демонов». Скептично скривила губы, сказала, ну, могло быть и хуже, после чего щелкнула пальцами, открывая новый портал, и мы отправились дальше.